Глава 20. Половецкие пляски. Кирюнов не смог бы дать точное определение своим чувствам, благо никто и не требовал. Никогда прежде ничего подобного испытывать не приходилось. Конечно, пожарный, говоря устоявшимися штампами человек мужественной и опасной профессии, что, между прочим, чистейшая правда. А как же иначе, коли имеешь дело с огнём, который следует утихомирить? Огонь — это, как ни крути, стихия, одна из классической четверки. Но тут совсем другое. Война, пусть и не похожая на войну. И однажды один из них с этой войны не вернулся. Ни особой дружбы, ни намека на близость между ним и Жекинбаевым так и не сложилось, но это был свой. На душе было одиноко, паршиво и больно. Тоска усугублялась от того, что он, собственно говоря, так и представления не имел, за что погиб Жекенбаев. Наверняка за что-то большое, серьезное, чертовски важное и очень, может быть, возвышенное. Но знать бы за что! Умом он понимал, что все правильно, что иначе просто не бывает ни на Земле, ни в галактике за все тысячелетия длинной истории. Иначе. Французский гренадер какой-нибудь Анри из Пикардии рассказывал о Бородинской битве наверняка иначе, нежели Наполеон Бонапарт, фельдмаршал Кутузов и даже какой-нибудь гвардии-прапорщик, неважно, в которой армия. Ну, это... Унтер-Жорж нас поставил на горушки и велел с места не сходить, хоть тресни. А потом пушки поблизости загрохотали, и как понеслись на нас кавалеристы в чёрных кивирах. Длинному Жаку сразу попало палашом по башке. Не успел ни охнуть, ни маму помянуть. Пьера вмиг стоптал ихний передовой, а я спинушкой к дереву встал, штыком кое-как отмахался и... Они дальше принеслись, а потом наши прискакали, пошла рубка. Что ещё? А так оно и шло, то мы на них, то они на нас. К вечеру, конечно, всё притихло, а пожрать всё равно не привезли. Только утром и удалось супцу похлебать. Он задумчиво смотрел на портрет Жокинбаева, час назад повешенный в вестибюле. Сразу было ясно, что это сделано из живого фотографа, но всё равно казалось, будто не козистую физиономию Косенькова Житенбаева, скучную и неприметную, посредством монтажа присоединили к парадному мундиру с золотым шитьём, аксельбантом сложного плетения и впечатляющим набором орденов. Вот именно ордена Кроме регалии содружества на груди покойного Кирьянов с превеликим изумлением узрел и золотую звёздочку героя соцтруда и орден Ленина и трудовой красный стандарт и знак почёта и полдюжину медалей а на правой стороне груди несколько смутно знакомых маленьких медалюшек символизировавших то ли лауреатство то ли высокие премии «Нет, ну надо же», — подумал он с вялым удивлением, — «передовой чабан, что ли?» «Не слабый, но тюрморт». Он собрался было повернуть в сторону Каминный, но, услышав тихое сверестение киберов-уборщиков, направился назад. Дверь в квартиру Жукенбаева была распахнута настиж, и Кирьянов не смог побороть искушение. Судя по всему, уборщики только-только заявились, не успели еще приступить к ударному труду, и все осталось в полной неприкосновенности. А там они и вовсе замерли, выжидательно помаргивая сиреневыми фасеточными глазками узревшее высшее существо Сирич Сапиенса, остановились в нелепых позах, чтобы, не дай бог, не помешать и не оказаться на дороге. Чем дольше он осматривался, тем страшнее ему становилось. Очень уж много книг здесь оказалось, но наговата не только для знатного чабана из южных песков, но и для человека образования, не будучи селён в иностранных языках, Кирьянов не мог прочесть даже заголовья, впрочем, с теми фолиантами, что напечатаны по-русски, обстояло не лучше. Он понимал, что дело касается какой-то из точных наук, но в толк не мог взять. А математики идёт речь о физике или астрономии. Топологические развёртки структур, ассоциативные ряды причинных континуумов. Наугат Полистав I, подвернувшийся под руку том, он увидел формулы, графики, россыпь непонятной цифири, но и тут не понял, о которой науке следует думать. Гораздо интереснее другое. Автором парочки зао умных трудов значился по-русски К. Л. Жакинбаев. И определённо та же самая фамилия была изображена на полудюжине корешков, дополненной латиницей. Потом он увидел фотографию на стене, среди высоких представителей хасанских господ в чёрных мантиях и четырёхугольных беретах стояло дедей точно так же Жукинбаев ничуть не казавшийся смущённым или растерянным, видно было, что он осознаёт себя на своём месте, на равной ноге с этими осанистыми и седогласыми